Одесса. Часть 1. До 16 лет я никогда не покидал Вятку. Мое первое самостоятельное путешествие было рядом мелких колумбиат, открытий и наблюдений. Три дня пути до Казани я рассматривал как неопределенно долгий срок, в течение которого я успею вдоволь насладиться движением по реке, сменой берегов и пристаней, мерным содроганием парохода, шумом колес. Я был счастлив уже тем, что еду. Просунув голову в окно машинного отделения, я изучал движение блестящих частей машины, сильную круговую наддачу рычагов, бесшумное трение эксцентриков, возню внизу у катка замасленных кочегаров. Иногда один из них влезал наверх и лил из масленки желтое масло на горячую сталь машины. Перегнувшись через борт, я смотрел на красной лопасти колеса, пьющего воду, на отгоняемый им пенистый бугор, Я всходил на верхнюю палубу, интересуясь действиями рулевого и лоцмана. Любовался бегом дыма, пароходной трубы и фонтаном пара, вырывающегося из свистка. Когда на пристанях грузили кладь, я любил стоять у трюма, смотря как летят вниз по катку рогожные тюки и деревянные ящики. Однако все эти явления интересовали меня по преимуществу зрительно, и я не помню случаев, чтобы я спрашивал кого-нибудь об их технике, об их связи между собой, об их природе. Я только смотрел и запоминал. Когда мы проехали 200 верст, пароход остановился у так называемого переката – песчаный на нос, потому что сел на мель. Команда работала целый день, заводя якорь и крутя ворот, но стащить пароход не удавалось. Я видел песчаное дно не глубже, чем на три четверти аршина. Наконец, снизу показался пароход из Казани, и оба парохода обменялись пассажирами, а также грузом. Тот, на котором я ехал из Вятки, пошел обратно в Вятку, а пароход из Казани повернул в Казань. Пройти перекат не удалось ни тому, ни другому. С большими усилиями наш пароход приблизился к берегу, положили сходни, и пассажиры перетащили свой груз на себе. Многим помогали матросы, вятские бородатые мужички в синих матросках и кожаных картузах. Я помещался на нижней палубе между кормой и машиной, на люке трюма, где было свалено много багажа. В гнездах этого багажа ютились третьеклассные пассажиры. Мест не хватало на всех. Несколько раз в день я брал чай в фаянсовом чайнике с лимоном и мелко наколотым сахаром. Чашка была синяя с золотым краем. Чаепитие стоило семь копеек. Чай заменял мне обед и ужин, потому что почти на каждой пристани я покупал снеть. Первый раз в жизни я тратил деньги самостоятельно и свободно. Я покупал так называемые «ярушники» – плоские овсяные хлебцы. сушку, сухие баранки, землянику, горячие пельмени, белый хлеб с изюмом, верхняя корка которого, смазанная яичным белком, блестела как масляная, куски печенки, колбасу, берестяные бурачки с густыми сливками, молоко, пряники, жареную рыбу и некоторое время страдал расстройством желудка. Утром на пятый день плавания я приехал в Казань. Город отстоит от Волги в пяти верстах, Поэтому я не отправился осматривать город, а немедленно купил билет на пароход компании «Кавказ и Меркурий» до Нижнего Новгорода. Перенес свою поклажу на пристань, сдав ее хранить сторожу. А сам отправился бродить вдоль пристаней и встретил несколько молодых жуликов, один из которых, заступив мне дорогу, начал кричать. «Ваня, дорогой, как ты сюда попал?» Я был все же не настолько глуп, чтобы поддаться такой общительности и послал мошенников к черту. спив в береговом трактире чаю, я купил удочку, сел с ней на берег грязной речки Казанки и пытался удить рыбу, но ничего не поймал. Я засунул удочку в штабель бревен и, захватив вещи, поехал с ними на извозчики на вокзал. Я заплатил за билет до Одессы 12 рублей 80 копеек и перешел несколько путей, чтобы сесть в поезд. Когда извозчик подъезжал к вокзалу, я увидел низко над землей два огненных глаза, силуэт трубы. Услышал пыхтение, стук и догадался, что это есть тот самый паровоз, о котором я до сих пор лишь слышал и читал в книгах. Паровоз показался мне маленьким, невзрачным. Я представлял его с колокольной высотой. Также впоследствии был я удивлен разрешением долго мучившей меня загадки вагонных ступенек. В одном из еженедельников я увидел как-то иллюстрацию, рисунок зимнего поезда. По тому, что рельсы были закрыты ступеньками и выступами вагонов, я решил, что ступеньки — это полозья для скольжения поезда зимой по снегу. Поезд отошел в 11 вечера. Народу было мало. Момент отхода сильно взволновал меня. Все было ново. Не то все кружилось вокруг, не то мчалось вперед. Частый стук рельсов, новая обстановка, воображаемая неимоверная быстрота и боязнь крушения долго не давали мне спать. В эту ночь я еще не открывал дверь вагона, чтобы смотреть, не решался. Но в дальнейшем я, главным образом, сидел на площадке, свесив наружу ноги. Удивительно, как не украли мою корзинку и одеяло. О Москве я слышал, что это город тупиков и зевак. Пока стоял поезд, я немного ходил по прилегающим к вокзалу улицам, удивляясь величине домов, выложенных цветными изразцами, шуму и движению. Действительно, я зашел в какой-то тупик, чем был очень доволен. но зевак, собирающихся будто бы толпами глазеть на крышу, если хотя один человек начнет смотреть вверх, не видел. В сравнении с тихой мнительной и тщеславной вяткой выйти в люди, быть как все, построить пальто, костюм, мир шумных, энергичных, развязных и торопливых людей нагонял на меня робость. почти в каждом человеке я видел жулика. Побродив около часа я возвратился в вагон,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 Мне, кстати, некогда было размышлять, так как я находился среди невиданных интересных явлений. Сидя при отличной погоде на ступеньках вагона, я курил насыпанные еще дома в гильзе папиросы и рассматривал пробегающую окрестность. Некоторые пассажиры интересовались моим путешествием, а я говорил всем, что еду на море. На больших станциях я выходил, выпивал рюмку водки, съедал пирожок с мясом и заваривал чай в жестяной чайник. Мне хотелось ехать как можно дольше. В Киеве сел к нам странный подозрительный человек лет 30 с острой бородкой. В панаме и часучевом костюме, и пикейном с голубыми цветочками жилете. На пассажире были огромные желтые ботинки, на золотой цепи часов бренчали десятки брелоков. Он принимал изнеженные бескостные позы, разваливался, зевал, играл брелоками и курил сигареты. По его развязности, количеству брелоков и вообще беспечной летнищей голеватости я, конечно, признал в нем мазурика высшей марки, так как читал, что жулики одеваются вызывающе хорошо, любят носить много брелоков, мимика у них оживленная, взгляд быстрый, блестящий. Поговорив с пассажиром, жулик расспрашивал меня, что я хочу делать в Одессе, есть ли у меня знакомые, деньги и так далее, я немедленно направился к своей соседке, пожилой еврейке, обложенной грудами багажа. и шепотом сообщил ей, что с ними едет опасный жулик. Встревоженная еврейка поверила мне на слово, особенно когда я привел такое доказательство, как брелоки. Вмешались другие пассажиры, и едва не решено было заявить о мазурике жандарму ближайшей станции. Между тем, ничего не подозревающий пассажир снова подозвал меня и начал скорбеть, что мой отец так легкомысленно отпустил меня, почти без денег, на произвол людей и стихий. Тут же, вытащив из кармана карандаш, конверт и бумагу, Мазурик написал письмо бухгалтеру Хохлову в карантинное агентство и т «Хохлов Николай Иванович знаком со многими капитанами. Он может тебя устроить», — сказал Мазурик. «Как приедешь, сейчас же передай ему это письмо». «Я поблагодарил, но ни письму, ни словам не поверил. Однако письмо взял». Кроме недоверия, мне помешало отдать Хохлову письмо ложное самолюбие. Я стремился жить самостоятельно, а протекция, как мне казалось, вновь делала меня мальчиком, я же считал себя взрослым. Лишь через несколько дней я узнал, что мнимый Мазурик состоит управляющим крупной мануфактурной фирмы Пташникова в Одессе. Забыл его фамилию, назову этого человека Кондратьев. Он вышел на большой станции вскоре после письма. На этой же станции сел в наш вагон моряк, ученик херсонских мореходных классов, лет 19. Он ездил домой, а теперь хотел поступить в Одессе матросом или учеником. Как я узнал от него, для поступления в мореходные классы требовался шестимесячный опыт плавания. Невыгода плавать учеником была очевидна, так как ученик плавал без жалования, платя за харчи, то есть продовольствие, 8-9 рублей в месяц, но работал при этом как обыкновенный матрос. Я не сомневался, что поступлю платным матросом, я оказался себе сильным, широкоплечим, молодцеватым парнем, тогда как был слабогруд, узок в плечах и сутул, но страшно вспыльчив и нетерпелив. Моего знакомого звали Малецкий, этот невысокий коренастый шатен был одет в синюю матроску и майские, то есть белые брюки, а фуражку он носил с козырьком морского типа, черный околыш, ремешок, белый чехол и якорь над козырьком. Поэтому я не чувствовал к нему настоящего уважения, так как признавал подлинно морскими лишь белую матроску с синим воротником, пусть даже при белых брюках, и бескозырковую фуражку с лентой. Малецкий многое рассказал мне о плавании. Научил, как искать работу. Зайдя на пароход, осведомиться у старшего помощника, нет ли вакансий. А если этот спросит, где раньше плавал, сказать, что служил на барже или шаланде, потому что совсем неопытному человеку место найти трудно. Мы уговорились снять вместе помещение, и, приехав в Одессу, отыскали с помощью извозчика какое-то афонское подворье, где взяли грязнейший номер за 60 копеек в сутки. Уже потрясенный, взволнованный зрелищем большого портового города, его ослепительно знойными улицами, обсаженными акациями, я торопливо собрался идти увидеть наконец конец моря, не ев, ни пив, отправился на улицу. Малецкий тоже ушел в порт. Я вышел на театральную площадь, обогнул театр и, пораженный, остановился. Внизу слева и справа гремел полуденный порт. Дым, паруса, корабли, поезда, пароходы, мачты, синий рейд. Все было там, и всего было сразу не пересмотреть. Странно поразило меня такое явление. Морская, чуть туманная даль, горизонт, стояла вертикально, стеной, а по гребню этой стены полз длинный дым скрытого расстоянием судна. Лишь через несколько минут мое зрение освоилось с перспективой. Единственным моим недоумением было видеть горизонт ближе, чем я ожидал. Я думал, что морская даль тянется значительно дальше. Было так знойно, так утомительно вокруг, так все ново, так этот новый мир, видимо, не нуждался сейчас во мне, что я решил обождать идти в порт и отправился осматривать улицы, прежде чем выходил пять или шесть часов. Однажды я сел в конный трамвай, проехал несколько, Затем захотел выйти. Видя, что я, как это делали иные, хочу спрыгнуть на ходу вагона в обратную движению сторону, пассажиры остерегли меня, но я, не поняв, в чем дело, не послышался, естественно. Эффект был плачевный. Затылком я так крепко хватил о мостовую, что почти лишился сознания. Прохожие подняли меня и еще долго учили, как прыгать. Трясущимися ногами поплелся я далее, побывав на Дерибасовской, решельевской Удивляясь завитым зеленью террасами кафе, вынесенным на тротуар. Магазином с огромными окнами из цельного стекла. Подолгу выстаивал я перед японскими вазами, фарфоровой китайской посудой, грудами серебряных часов, насыпанных на стеклянные полки, как картофель. Рассматривал картины, костюмы, экзотические витрины, полные вещей из реальной слоновой кости, дорогих шкатулок, тканей и оружия. Кокосовые орехи, мангустаны. Ананасы, персики, попугаи, обезьяны, альбеты, костюмы, прозрачные цветные портсигары из целлулоида, модные в то время, лакированные черные табакерки с цветной картинкой на крышке, щиты табачных магазинов, покрытые узором папирос и сигар. Словом, я пересмотрел все, спускался даже по ланжероновскому спуску к портовым грязным ловчонкам, где таял при виде матросских блуз, лент, тельников и сеток, носимых кочегарами. а в кармане моем было 2 рубля 30 копеек. Как был я легкомыслен, вернее, обеспечен тогда, таким остался я и теперь. Пометуя, что в Южной Америке пьют вино, курят сигареты, я купил бутылку дешевого красного вина за 40 копеек. Тогда я еще не знал о существовании винных погребков, где мог бы выпить кварту за 20 копеек, и десяток сигарет, воняющих каленым копытом. Еще купил полфунта сала, маленький пиклеванный хлеб. Разыскав свое подворье, я предался к утяжу. К вечеру у меня адски заболела голова. Между тем пришел Малецкий, сообщив, что поступил на пароход российского сообщества транспортов, но не матросом, а за плату учеником. Он забрал вещи и скрылся. А я завидовал ему и страдал расстройством желудка от кислого вина, в которое, кстати сказать, насыпал толченого сахара. Как наступили сумерки, я, надев свою широкополую шляпу, Сошел со знаменитой дюковской лестницы в порт в легкие сумерки, обвеянные ароматом моря, угля и нефти. Я волновался и трепетал, словно шел признаваться в любви. Я дышал очарованием мира, полного чудес на каждом шагу. Но все окружающее подавляло меня силой грандиозной живописной законченности. В ней чувствовал я себя ненужным, чужим. У высокого, как дом, так казалось, парохода Пётр я остановился. Вздохнул и поднялся по длинный сходни на борт. Тут стояли два ученика с лентами через плечо. Они встретили меня насмешливым взглядом, эти высшие существа, свои, пароходу и морю. «Нет ли у вас вакансий?» — выговорил я с трудом. Ученики высмеяли меня, уже не помню точно, в каких выражениях. Кажется, поповская шляпа, семинарист, что-то и в этом роде. Задеты были и мои болотные сапоги, до да бедер длинные, с ремешками под коленом. Дрожа от обиды, со слезами на глазах, я ушел прочь, посетил еще два или три парохода, везде получил отказ и выслушал, наконец, от одного серьезно отнесшегося ко мне помощника капитана, что у такого малосильного на вид, неопытного, одетого для морской службы смешно, в ученической курточке, надежды попасть матросам нет никакой. «Учеником я вас возьму», — слышал я уже на другой день ответы, равные отказу, «потому что у меня не было денег». Пришибленный я вернулся домой, переночевал, а утром нашел в карантине ночлежный подвал, где жило несколько босяков и грузчиков. Плата была 10 копеек за сутки. Здесь жили человек 15, спали все на нарах, ели в харчевнях. У меня осталось денег 30 копеек, а между тем я решил последовать совету Малецкого, одеться как матрос, чтобы иметь больше шансов поступить хотя бы на дряненький пароход. Должен сказать, что перед отправлением из Вятки в Одессу снился мне три ночи подряд странный сон. Я стоял в крытом правом проходе морского парохода. Ко мне подошел высокий старик с седой бородой, в белом тюрбане и азиатском костюме, стянутом широким дорогим поясом. Мы плыли на Ялту или Яффу. Неясно, я знал это. Старик смотрел на меня огненными глазами, говоря, «Когда пароход придет в порт, ты увидишь все дни 16 будущих лет твоей жизни». С этим он дал мне мешок золотых монет, я очутился у входа в темную гору, где открылась дверь. Едва я ступил за дверь, как начало мелькать бесчисленное количество комнат или каких-то помещений, через которые меня проносило с быстротой вихря. Я видел множество сцен, лиц, но ничего не запомнил. Лишь узнал, что это сцены будущих 16 лет. Я вышел через последнюю дверь, и сон кончился. При разнообразии и сложности своих снов вообще, в этом сновидении не вижу я ничего особенного. Кроме того, что узнав строение морских пароходов, я должен был признать полное сходство типа их крытых палубных проходов с тем проходом, какой видел во сне. Единственный для меня способ достать денег был таков – продать что-нибудь из вещей. Я продал на базарном толчке за 2 рубля свою новую ученическую куртку, ремень с медной бляхой городского училища. серые полубумажные брюки, болотные сапоги. Едва ли выручил я за все 12-15 рублей. Взамен я приобрел парусиновые штаны, белую матроску с синим воротником, тельник и ношеные башмаки, но не решился купить фуражку с лентой, считая, что не имею на это нравственного права, а потому ходил в соломенной шляпе. В отношении расхода своих грошей я вел себя еще глупее. Несколько раз тратил в парке по 30-50 копеек на стрельбу в тире из Монте-Кристо, по 5 копеек за выстрел, хотя сбил, однако же, шарик фонтанчика. То покупал апельсины и хорошие папиросы, то ходил обедать в обжорку. На конце карантинной улицы против лонжероновского спуска находилось каменное здание с открытыми дверями, откуда шла вонь кухни и грязи, знаменитая босяцкая столовая, прозванная обжоркой. За ее задней стеной на кучах мусора жили дикари, окончательно голые босяки, пропившиеся дотла. Внутри, за обитыми цинком столами, сидел на скамьях массовый посетитель этого заведения. Босяки, грузчики, бродяги и пьяницы. Борщ в фаянсовых мисках с хлебом и требухой, отравленный красным перцем до слез в глазах и до ощущения в горле каленых углей, стоил 6 копеек. 3 копейки стоили макароны в бараньем сале, печенка или каша. Поев, я шлялся в порту безрезультатно, сходя на палубы судов с предложением взять меня матросом, почегаром или угольщиком. Сидел в библиотеке, читая что-нибудь, или томился на скамьях бульвара. Постепенно я ознакомился с гаванью. В карантинной гавани были пристани Русского общества пароходства и торговли. Не помню теперь название Молов, я знал тогда, где стоят угольщики частных владельцев парохода Российского общества транспортов, где останавливаются нефтеналивные пароходы «Блеск» и «Свет». Другие, кажется, «Айтер», «Гранвиль», «Боржом». Кому принадлежали они, я не знаю. Кажется, надо думать о русскому обществу П и Т. Огромные пароходы добровольного флота «Саратов», «Петербург», «Воронеж» и другие приваливали к соседнему с карантинным молу. Вдоль набережной шел ряд парусников. Здесь стояли кормой к берегу греческие и турецкие суда, плоские, с широкой кормой и косыми парусами, часто цветными. Эти суда поражали грязью и яркостью нелепо безвкусной окраски. Голубая, желтая, зеленая, красные краски мешались в их очертаниях. Под бушпритом этих филюк висели наклонно-деревянные фигуры ангелов, голых женщин, грифов и нептунов. В челмах, фесках, обшитым золотом грязном трепье «Бродили на палубах смуглые моряки архипелага. Филюки напоминали грязную скотину, я не любил их, так же, как не любил длинную цепь русских парусных шхун и дубков, заполнявших огромную набережную на дальнем конце гавани. В сравнении с отчетливостью, разумным и красивым видом пароходов, а также больших парусных судов, стоявших на рейде, эти пари и моря отталкивали меня». Я редко бывал в дальнем конце гавани, больше всего слоняясь между карантином и волнорезом. Здесь был мир иностранных грузовых пароходов, огромных и спокойных чудовищ, большую частью серого и темного цвета. Впоследствии я узнал, что побирающийся и безработный матрос всегда получит у иностранцев белых галет, пачку табаку, кусок мяса. Но я, когда побирался, к иностранцам не заходил, мне было должно быть совестно объяснить знаками голод. Территория порта была прорезана рельсовыми путями, окремлена угольными и токарными складами. Ночью порт ярко озаряли торжественным белым светом душные фонари. Над земными рельсами шел воздушный рельсовый путь эстакада, высокий помост, с которого из загонов грузились на пароходы хлеб и другие товары. Ночью грохот гавани замирал, но уже с раннего утра слышались крики грузчиков виера, Майна! Хабарда! Берегись!» Полуголые, в широких до щиколотки штанах и грязных фесках, работали на пристанях артели турок, называемых огибалами, огибалками. Каменные сортиры у входов на молы распространяли едкий запах карболки и хлорной извести. Теперь, насквозь прокуренный, я утратил остроту обоняния, но тогда все запахи гавани, камня, угля, железа, морской воды и нечистот резко возбуждали меня. Я выкупался один раз у основания мола против лестницы Не знал, где надо купаться. На глазах у сбежавшейся к пароходу публики. И нашел, что морское купание не неинтересно. Вода была холодна, тяжела, на вкус солона и лекарственно горька. Хорошо видимое дно было здесь усеяно камнями, тряпками и жестянками. Впоследствии я купался за волнорезом и, войдя во вкус, купался раз по пяти в день, научившись недурно плавать. С закатом солнца на карантинной улице начиналось вечернее беснование. среди вони подгоревшего масла пьяных растерзанных женщин собак среди грязной брани и иревво детей, вдоль тротуаров, на тумбах, скамьях, у решеток подвалов располагалось рабочее население грузчики паденщики, босяки с закуской и водкой. А Одурев большинство их расходилось по ночлежкам, остальные в свои углы. Утром по глубоко лежащей мостовой с мостстиками вверху соединяющими края карантинной балки медленно ползли вниз вереницы подвод запряженных паройваллов, Таща кладь, животные шагали крупно, шевеляя трущие им загривки ермо и ворочая головами с видом угрозы. «Цоп-цабэ!» — кричали возщики, пуская иногда в дело тяжелый кнут. Я прожил в подвале дней 10 На третий день, как я появился здесь, одно купание едва не стоило мне жизни, а впоследствии причинило много неприятностей. По всему маячному молу, волнорезу, ограждающему море от бухты, Проходит толстая стена с сквозными нишами и внутренними лесенками, ведущими наверх стены. Наружная, то есть внешняя, сторона мола окаймлена неправильно торчащими массивами, кубическими камнями искусственного происхождения, смесь гальки и цемента. Каждая грань камня сожженной длины. Здесь спокойная вода будет по шею, купальщику среднего роста. Однажды в пасмурный ветреный день я заплыл довольно далеко от мола, не обращая внимания на поднявшееся волнение. Издали уже видел я, что мол опустел, белые взрывы воды кидались к стене, перехлёстывая через массивы. Обеспокоенный, я опустился обратно и, приплыв близко к камням, очутился во власти волн. У берега волны были так велики, что, перехлёстывая через массивы, били о стену. Отхлынув на момент, море просторно обнажало песок. Я, вырвавшись из воды, бежал к массивам по дну более десяти шагов. Едва я ухватывался руками за верхний край массива, чтобы подняться и выбраться, как, даже если я уже лежал на массиве животом еле дыша, убегающая волна смывала меня, несла далеко назад и снова мчала вперед. Мгновениями я не видел света, так как тонул с головой. Я почти лишился дыхания, наглотался соленой воды, и после, пожалуй, получаса избиения водой о камни был вклинен особенно сильным валом между стеной и массивом. Чуть отдышавшись, я отполз, крепко цепляясь за камень к ближайшему проходу и ногой очутился по ту сторону опасности, которая была велика. Одежду мою унесло, смыло водой. Руки и ноги кровоточили, ссадины ныли, голова болела от удара о камень. Я подобрал тряпку и, прикрывшись ею, несмело пошел вдоль набережной. Прохожие сурово отнеслись к такому костюму. Некоторые ругались. Узнав, в чем дело, один грузчик сжалился надо мной и дал несколько хлопковых покрышек, сорвав их крюком стюков. Кое-как обмотавшись, я добрался домой, где один сожитель отдал мне развалившиеся опорки и старую кепку. У меня были старые штаны. Моя матроска осталась дома, так как я вышел купаться в сетке, и я снова оделся. Через день я заметил на левой ноге спереди, между ступней и коленом, две небольшие язвочки. Такая же появилась на правой ноге. Особенно не беспокоясь, я ходил каждый день купаться. Соленая вода разъедала язвы. И дней через пять образовались три обнаженных места воспаленного гноящегося мяса, величиной в монету в две копейки. Вокруг них при ножиме на теле оставались ямки, как в мякише. Я сходил на больничный прием. Там я получил бинты и йода -форм. Запах от этого лекарства, особенно при жаре, был таким, что жильцы и хозяева евреи стали посматривать на меня со значением. Один старый бродяга, промышлявший ловлей бычков и сбором старого железа, заметив, что я делаю во дворе перевязку, прочел мне ужасную лекцию. Он заявил, что это едается на голову, идет по спине, забирается в кости и разрушает желудок. Короче, он подозревал Люэс. Напрасно я уверял его, что это не может быть, Он продолжал пугать, и я вдруг поверил ему, потому что не знал медицинских указаний о природе сифилиса. Меня обуял страх. Шатаясь, я бессмысленно пошел через двор и упал в обморок. Меня привели в помещение, а вечером хозяйка заявила мне, что такого больного она держать на квартире не может. У ней дети, жильцы в претензии и так далее. Проведя бессонную ночь, я утром снова пошел в больницу, где врач сказал, что бродяга просто болтун, не знающий, о чем говорит. Язвы были доброкачественные, от малокровия и плохого питания. Я успокоился, но в споры с хозяевами вступать не хотел. Эти люди мне не поверили бы. И тут же решил воспользоваться, наконец, письмом неизвестного пассажира. Часть 3 Я не знаю, что писал Кондратьев Николаю Ивановичу Хохлову, старшему бухгалтеру. Мое появление и письмо произвели некоторую сенсацию. Веснушчатый, рыжий цветом лица и с глазами на выкате, Хохлов осыпал меня вопросами. Почему не пришел раньше? Есть ли деньги? Как отпустили мальчика из дома без денег и знакомств? Я хотел сам, твердил я. Я хотел устроиться сам. Хохлов дал мне рубль. Его помощник, черный болезненного вида тщедушный человек с бородкой, Силантьев, дал 60 копеек. и они назначили мне прийти завтра. Нельзя теперь припомнить, до какой степени меня утешило и ободрило доброе отношение. Я уже думал, что на днях буду служить матросом. «Поди, купи себе табаку», — сказали бухгалтеры, провожая меня. Еще ночь я переночевал в подвале, а утром, захватив свои вещи, как велел Хохлов, был в конторе. Хохлов послал за человеком, который вскоре явился. Это был высокого роста, странно прямо державшийся пожилой Хохол, несколько комического типа, бывший матрос. Теперь по болезни он жил в Борденгаузе агентства, в так называемой береговой команде. Матроса звали Кулиш, прозвище было «Дядька». Короче говоря, Хохлов поселил меня в Борденгаузе, на полном, кроме одежды, содержания лишь выдали башмаки. Без всяких обязанностей с моей стороны, впредь до получения службы. о чем обещал хлопотать среди знакомых капитанов. Здание береговой команды помещалось в дальнем от гавани углу огромного двора агентства, ближе к карантинной площади. Это был одноэтажный дом из четырех больших комнат, где, как в больнице, стояли койки и столы-шкафчики. Рядом с домом было здание кухни. Когда я потом присмотрелся, то увидел, что кроме старожилок у жильцы были не вечные, заболевшие, отставшие от рейса, Вернувшиеся из побывки дома в деревне были и такие, кто долго плавал раньше на пароходах общества, ждал вакансии. Всего жило здесь человек 20, и их места занимали новые. Ящик, обитый цинком, полным белого хлеба, стоял у стены, каждый брал себе сколько хотел. Мне выдали общий месячный паёк: четверть фунта чаю, пять фунтов сахару и полфунта недорогого табаку. Моя койка стояла в первой, самой большой комнате. У меня были три простыни, байковое одеяло, подушка. Я застлал кровать и устроился. Всем, кто меня расспрашивал, я рассказывал свою нехитрую повесть, которая, по-видимому, вызывала недоумение и очень мало доброжелательства. Более других я сошелся с задумчивым бородатым кочегаром. Он был тих, но опухшее белое лицо заставляло подозревать болезнь. Однако он жил здесь потому, что находился под следствием. Суть ею дела я знал да забыл. В этом доме я чувствовал себя одиноким, чужим. Кулиш называл меня не иначе, как Паныч. Иногда мне обеняком давали понять, что считают меня поселенным здесь за тем, чтобы доносить в агентство о жизни презреваемых. Часто надо мной смеялись и издевались. Верно, я был, должно быть, смешон среди этой прожженной братьей. Суть насмешек я вспомнить не могу, но бывал я часто разобижен до слез. Среди матросов было несколько военных. Их желто-черная лента на фуражке не нравилась мне. Я признавал только черные ленты с отпечатанным золотом на их конце якорем. Эти матросы ожидали назначения на пароходы русского общества. Они плавали за жалование, как и частные люди. А начальство размещало их на частных судах для практики заграничного плавания. Утром мы пили чай с хлебом и куском сала. В 12 часов дня приносились жестяные баки. С чудным борщом. Только на море умеют так варить борщ. Кусок вареного мяса и жаркое, тоже мясо или баранина, заканчивали обед. По воскресеньям давалось что-нибудь третье: сырники с сахаром, компот. Ужин состоял из остатков борща, макарон или каши. Встав утром, я после чая отправлялся бродить по гавани, пытаясь добыть место матроса. Куда я ни заходил, везде получал отказ. Наведываясь в контору к Хохлову, слышал одно – «Еще ничего нет, потерпи». Время от времени оба бухгалтера, встречаясь со мной на дворе, вручали мне мелочь – 40-60 копеек на табак. Но я всего прокурить не мог. Я курил тогда еще не затягиваясь дымом, как следует. А потому тратил деньги на апельсины, орехи и изюм. Однажды, проходя по гавани, я встретил около парохода «Мария» РОП и Т – делавшего крымско-кавказские рейсы, Малецкого. Он плавал на марии учеником, на своих харчах. Как-то так выходило по штату продовольствия И, заведя меня в свое крохотное помещение, рот косой каюты, где трудно было повернуться, угостил копченой воблой. На другой день, когда этот пароход уходил в рейс, я с грустью смотрел, как Малецкий, вея ленточками, суетился у сходни, таща канат. Среди оживленной, хорошо одетой толпы пассажиров он казался мне героем, Но воспоминание о Вобле что-то мешало мне завидовать Малецкому. Был случай, когда я чуть-чуть не поступил на огромный белый керосиновоз «Блеск», отправлявшийся через Ла-Манш в Петербург. «Блеск» погиб в Ла-Манше. От шторма или пожара, не помню. Я просил, чтобы меня взяли хотя бы угольщиком, и старший механик внял слезным просьбам моим, но у меня не было разрешения от отца плыть за границу. Однако механик обещал дело устроить, И на другой день, к отплытию, я пришел с надеждой, но, увы, опоздал на час. Только что взяли угольщика. Таким образом я остался в живых. Другой случай подобен этому. В практической гавани долго стояла замечательная красоты яхта «Вега» – большое океанское судно с отделкой красным и ореховым деревом, с нежно-белыми джутовыми снастями. Там капитан также обещал взять меня матросом, хотя бы сначала без жалования. Но, походив на Вегу дня три, я узнал, в конце концов, что нанят настоящий матрос. Его видел я, спокойный, скучный, серый, рабочий, но не моряк душой, не путешественник. Этому человеку завидовал я сильно и горько. День за днем я бродил по гавани и скучал. Жара, угольная пыль, отходы и приходы судов, морская даль — все гнило меня ужасной тоской. Я избегал часто писать отцу, потому что нечего было сообщать. Сочинять также не было повода. Отец прислал мне разрешение нотариальное на заграничное плавание, и оно без пользы лежало у Хохлова. Раза два Селантьев спросил у меня, не хочу ли я подработать, катать вагонетки с хлопком, за что платили рубль 20 копеек в день. Но взяться за дело грузчика казалось мне концом всех мечтаний о плавании. Я отказался, говоря, что не хочу отнимать у себя времени для поисков места. Он не настаивал. А я снова начал ходить по Одессе, гавани, уже без особого пыла, как ходит уставший охотник, видя дичь, но растратив заряды. Самыми любимыми витринами на больших улицах были для меня витрины табачные, витрины художественного магазина, где висели длинные подвесные для простенков акварели, изображавшие зеленоватую солнечную ряд моря с парусами лодок вверху, и витрины китайского фарфора. Еще я охотно разглядывал выставленные в окнах сельскохозяйственного магазина модели сеялок, веялок, плугов и тому подобное. Но в те времена для меня зрелищем было все. Особенности приморской жизни мне нравились. Многие из населения носили красные фески, чувяки. Карманные платки были большей частью цветные. Живую домашнюю птицу таскали связанные за ноги, головой вниз. Но это возмущало меня. Из хлеба я отметил большие плетеные халы. Не столь, по-моему, вкусные, как пятачковые пеклеванные хлебцы. Невкусный черный хлеб пекся в длинных формах. На хлебе наклеивались печатные ярлыки с обозначением пекарни. Рыночные торговки продавали вареные кукурузные колосья, мне нелюбезные. Так называемая французская курительная бумажка имела вокруг обложки резиновый волосок. Бумага была очень тонка, а потому я с трудом научился свертывать папиросы. В большой моде были дешевые лакированные табакерки, черные из папье-маше, с цветной картинкой на крышке. Генерал, красавица или тройка. Празднично одетые матросы, гуляя, выпускали из-под фуражки особо уготованный парикмахером крендель волос, что называлось «скандибобр» или «переход через Черное море». На площадках большой лестницы из 210 широких ступеней, ведущей от порта к памятнику Дюку, то есть герцог Продавались океанские раковины, трости, резные изделия из мыльного камня, грубые картинки, папиросы и тому подобное. Я часто ходил на Дерибасовскую в прекрасный городской сад, в парк за карантином. Бродил и по разным улицам, но в общем город знал плохо. Городом для меня был порт. Жизнь мою отравляли все увеличивавшиеся язвы ног. Ноги ныли, чесались, язвы гнили, имели вид кругловыгрызенного мяса. На втором посещении врача больницы я получил вместо йода цинковую мазь, которая не пахла. Для перевязок мне приходилось тайно от сожителей бинтовать ноги в сортире, на дворе или за помостом, куда сгружался из вагонов хлопок, а мазь прятать под матрац. В конце августа мне наконец повезло. Старший помощник Платона, парохода Российского общества транспорта, согласился взять меня учеником за плату 8 рублей 50 копеек за продовольствие. Я распрощался с Хохловым, Силантьевым, своими сожителями, продал пару белья, купил матросскую шапку и новую ленту, гласящую на лбу «Платон», и почувствовал, что я, наконец, моряк. Пока Платон грузился, я выпросил письмом у отца 10 рублей, присланных телеграфом, и заплатил 8 с полтинной Платон стоял и грузился дней 8. Часть 4. Боцманом на пароходе был тщедушный пожилой украинец с воровским и угодливым лицом, злое животное, не любившее учеников. Капитан, сравнительно молодой человек, мною забыт, но я хорошо помню двух матросов, учеников херсонских мореходных классов, Враневского и козицкого Оба они были матросы первого класса, то есть рулевые. Оба поляки, гонористые и вороватые. Врановский носил матросскую одежду. А Казицкий, ранее плававший на английском пароходе, подражал англичанам, носил кепи, тельник под бушлатом и курил трубку. При выходе на берег надевал пиджачный костюм и узенький розовый галстук. Без усы лица с голубыми на выкате глазами он принадлежал к несколько бабьей породе. Мне неприятный. С Врановским я сошелся близко. Еще в Вятке я полюбил мелодию герцога из «Регалетта», если красавица в страсти клянется. Врановский умел, свернув бумажку трубочкой, искусно высвистывать на ней всякие вещи, особенно он любил «если красавица». Кроме того, Врановский кое-чему меня учил. Как называются снасти, как вязать разные узлы, называл мне технические части судна, объясняя сущность ведения корабля по компасу. Из остальной команды я помню двух братьев-нижегородцев, красивых людей великорусского типа, с мягкими русыми бородами. В качку, как ни странно, Оба валялись больные морской болезнью, но их не рассчитывали. Морская болезнь ужасно пугала меня. Я не знал, подвержен я ей или нет. Матросы, в насмешку надо полагать, советовали мне есть грязь с якоря, будто бы помогает. Я не раз упоминал о насмешках, об издевательстве. Кроме того, что на пароходах в отношении новичков существует этот вид спорта, сказывалось, надо думать, внутреннее мое различие с матросами. Я был вечно погружен в свое собственное представление о морской жизни той самой которую теперь испытывал реально я был наивен мало что знал о людях не умел жить тем чем живут окружающие был не расторопен не силен, не сообразителен иногда хлебнув чаю я плевался там была кем-то насыпана соль или был брошен в чайную кружку полуфунтовый кусок моего же сахара если по рассеянности я клал шапку на стол кубрика она летела в угол Неправильно класть шапку на стол. Я относился серьезно, обидчиво не только к брани или враждебности, но и к шуткам, конечно грубым, что вызывало удовольствие моих мучителей. Подделываясь к команде, Врановский с Казицким всегда принимали сторону шутников. Когда чистили медяшку, то есть медные части судна, поручни, решетки люков, дверные ручки, боцман заставлял меня тереть и тереть без конца, хотя уже медь, что называется, горело «Костью чисти, Гриневский!» — говорил Боцман. «Как костью!» — глупо удивлялся я. «Так три, чтобы мясо на руках до костей сошло!» При мытье палубы, которые растирали щетками, я подвергался как бы случайному обливанию из шланга и постоянным брончливым замечаниям, что медленно мету палубу или слабо тру ее щеткой. Однажды вечером, не имея спичек, я не достал их ни у кого. Надо мной пошутили. «Гриневский, прикури от лампадки!» Перед иконой всегда горела лампадка. Не видя в этом ничего особенного, я влез на стул и прикурил. Икона висела на столбе, поддерживающем палубу Юта. Тотчас же я получил удар в скулу. Это сделал боцман. Я кинулся на него с ножом, но был обезоружен матросами. Оказалось потом, что это было подстроено по уговору, и напрасно я кричал, что виноват тот, кто научил меня прикурить от лампадки. Боцман твердил. «Ты сам-то не понимаешь, что ли?» Не прошло часа после моего появления на Платоне, как Боцман поставил меня на вахту у Сходни. Нельзя придумать занятие легче для новичка, но мое самолюбие было задето. Я хотел работать как матрос, стать сразу матросом. О том я заявил старшему помощнику. Тогда меня после обеда посадили на подвесную к борту доску рядом с Врановским, соскребать железным скребком старую краску. Я с увлечением принялся за работу и устал, как собака. На другой день мне пришлось убирать и мести в трюме, чистить медяшку, мыть палубу, то есть работать как матросу. Кроме того, произошло так называемое перетягивание. Пароход подтягивали канатами, вручную, к другому месту молла. По непривычности мои руки стали болеть, на ладонях появились водяные нарывы, мозоли, пальцы плохо сгибались. Но хуже всего такого был после обеденный отдых. Он продолжался с 12 до часу дня. Этот час включал также обед, после которого властно тянуло ко сну. Короткий сон так морил и расслаблял, что с отвращением я начинал опять работать. Скоро началась погрузка. Я был снова поставлен к сходне, но уже не жалел об этом. Единственно хотел бы я управлять лебедкой. День проходил знойно, шумно. В 8 часов утра баковый колокол звонил к завтраку. он продолжался полчаса, в 12 к обеду, в один час на работу. В 6 часов вечера колокол звонил конец рабочего дня двумя ударами. Я хотел звонить в колокол, но мне не давали делать это, так как требовалась отчетливость сильного двойного удара по обоим краям небольшого колокола. Впоследствии пришлось звонить, однако не так хорошо, как другие. Теперь я вижу, как я мало интересовался техникой матросской службы. Интерес был внешний, от возбуждающего и неясного удовольствия стать моряком. Но я не был очень внимателен к науке вязания узлов, не познакомился с сигнализацией флагами, ни разу не спустился в машинное отделение, не освоился с компасом. Я думал, что все знания явятся впоследствии, постепенно, сами собой. Однажды, поздно вечером, четыре матроса отправились в город, среди них Врановский. Я с ним отделился от других. Мы пошли по Дерибасовской улице, там в толпе гуляло много матросов, и я был очень доволен, что у меня на спине лежат концы лент, а лоб открыт. В другой раз я был днем свободен, по праздникам не работали, и зашел в публичную библиотеку. Смотрю, пошел также козицкий Я взял неистового Роланда, Ариоста. козицкий взял что-то ученое. «Что читаешь?» — спросил он меня за столом. Я сказал. «Ты все глупости до да сказки читаешь». пренебрежительно заявил он, вот что читай, это лучше. И он показал какое-то сочинение по политической экономии, но важно, поглядывая вокруг, отдал книгу конторщице и ушел. А я стал также зевать над Ариоста и тоже ушел. Наконец, погрузка была закончена. Утром пароход заполнился толпой пассажиров, среди которых было много армян, бежавших из Турции после неистового погрома армян в Константинополе в 1896 году, когда турки, как говорили, вырезали не менее ста тысяч человек. До отплытия я красовался у сходни, но никто не обращал на меня внимания. Гудки проревели, сходни на талях лебедки были спущены, и пароход отвалил. Сердце мое трепетало и плыло вдаль. Я пошел на бак к бушприту, чтобы смотреть вперед без помех. Когда прошли маяк, волнение начало качать пароход келевой качкой. Первый момент было странное ощущение под ложечкой, однако я оказался не подвержен морской болезни, что с торжеством сообщил всем матросам. Трудных работ в плавании не было. Палубу, загруженную товаром и пассажирами, мыть было нельзя. Чистить медь тоже. Все держали вахту по очереди. По четыре часа смена рулевой на мостике, один матрос на палубе, на корме, другой вахтил при вахтенном помощнике, стоявшим наверху. Матрос бегал туда-сюда по свистку за распоряжениями. На приказание надо было отвечать «Есть!» и это мне нравилось. С вечера, как темнело, на бак к колоколу становился еще вахтенный. Этот следил огни в море и должен был звонить. Слева огонь один раз, справа два раза. Впереди три удара. Переход к Севастополю в открытом, без берегов море, при сильном волнении, вид стай дельфинов, несущихся быстрее парохода, их брызгающие фонтанчики, белые брюхо, темные спины, их тяжелые выскакивания – все действовало упоительно. Ночью при качке было приятно спать, приятно было ходить, покачиваясь, смеяться над тем, как тошнит слабых пассажиров. Нечто настоящее начало совершаться вокруг, все начало отвечать своему назначению – плыть. Понемногу я знакомился с интересами и рассказами матросов. Они, то есть интересы, сосредоточивались на доступных женщинах, пересудах о начальстве, на выпивке, портовых сплетнях. Некоторые песенки я запомнил. Например, первую строфу модной тогда. Крутится-вертится шар голубой, Крутится-вертится над головой, Крутится-вертится хочет упасть, На на голову хочет попасть. Потом такая песня. Вот вхожу я в дюковку, Сяду я за стол, скидываю шапку, кидаю под стол, и в тебе я спрашиваю, что ты будешь пить. А она мне отвечает: "Голова болит". Гяж, в тебе не спрашиваю, что в тебе болить. Я в тебе спрашиваю, что ты будешь пить? Альбо же пиво, albo ж вино, albo ж фиялку, albo ничего. В прошлом году итальянский пароход Колумбия столкнулся с пароходом Владимир Р О П и Т. Колумбия потопила Владимир и ушла, не приняв на борт гибнущих. Погибло 300 человек. Долго в Одессе пели та -ра -ра бумбия Владимир и Колумбия, Владимир погибает, Колумбия текает». Я помню начало такой песни «Адис, Адис, страна родная». Из матросских россказней я помню хорошо три о греке-поваре на одном пароходе добровольного флота, который умел гадать. У одного матроса пропал кошелек с деньгами. По просьбе жертвы кражи повар взял сито, нацепил его висеть на ручку у половника, отметил край сито чертой и заголосил басом «Сито, а сито, скажи, кто взял гроши!» Присутствовала вся команда. Сито само повернулось и уставилось чертой против вора. Сенсация! Про того же повара говорили, что он разговаривал со своими кушаньями, например «Соуси, соуси!» «Не чопуритесь, соуси», то есть «не сопротивляйтесь», или тацевые баклажаны, дурни, аж не видите, что я горилку дую». Один преподаватель анапских мореходных классов так матерился, что и весь класс начал его материть, а дело кончалось дракой. У боцмана Хоменко на пароходе Херсон была складная металлическая стопка, стоило предложить ему выпить, как он растягивал свою стопку трубкой и опивал таким образом угощающего. Еще на стоянке в Одессе к нам в обед приходил безработный матрос, молодой, стройный, сильно загорелый и изрытый оспой человек. Он ел с нами три дня. Впоследствии я встречал его на купании за волнорезом и узнал, что его расчетная книжка замарана, то есть в ней отметка за воровство. Поэтому он не мог никуда поступить. Это был лучший пловец в Одессе. Он нырял с камня сожжение на 50 вперед, оставаясь под водой более двух минут. Его бронзовое угреватое тело было почти сплошь покрыто чудно сделанной красной, черной и синей татуировкой, большую частью непристойного содержания. Говорили, что он сутенер, но он был всегда деликатен, сдержан и держался с достоинством.